Часть 4. Свои. Когда как-то раз заезжий генерал по пьяной лавочке нахлобучил на блестящую лысину капитана Лужина свою генеральскую папаху, все сидящие за столом дружно покатились со смеху. Капитан здорово смахивал на молодого чеченского старейшину. Пышные черные усы, большой мясистый нос и торчащие из-под каракуля в разные стороны уши. С тех пор за Георгием Александровичем прочно закрепилась кличка Чечен. Дело это было еще во времена Союза, когда капитан Лужин проходил службу в далеком сибирском городке под названием Ужур. Так что на этот позывной Гера, так его иногда называли близкие друзья, совсем не обижался. Внешне Гера былиным богатырем не выглядел, хотя парнем был «боевым», и отвечал за охрану одной из ракетных шахт Ужурской дивизии РВСН. Отдав службе 20 лет прорву здоровья и шевелюру на своей голове, он был потихоньку уволен со службы из-за сокращения вооруженных сил. Ну, как уволен. Родное начальство, недолго думая, перевело капитана Лужина вместе с десятком таких же бедолаг военпредом на военный завод под Томском. На мизерный оклад 804 рубля. И наплевать ему начальству, да и государству вообще, было на то, что служебной квартиры лишился не только офицер, но и вся его немаленькая семья. Жена, два сына и малютка-дочь. И родители жены. И две собаки. И рыбки младшего сына. Получив две комнатки в рабочей малосемейной общаге при заводе, Гера унывать не стал, все-таки Томск – это не ужур. Возможностей для умного и делового человека хоть отбавляй. Армия, и так обошедшаяся с капитаном по-свински, расстаться окончательно по-человечески не захотела. Наплевав на 23 квадратных метра общей площади, Лужин уволился по-плохому, лишившись напоследок по одной звездочке с каждого погона. Руки у Георгия Александровича росли из нужного места, мозги варили. И отставной 42-летний Старлей, имеющий в загашнике еще и красный диплом выпускника Тиасура, снял в аренду однокомнатную квартирку и пошел работать автослесарем в ближайшую к дому мастерскую. А потом бабахнуло. Страны, которой он когда-то служил, не стало, и началось мутное время. Бизнес у Лужина не пошел. Но и неудачником назвать дядю Геру было никак нельзя. Старший сын, пошедший статью в мать, давным-давно служил в ОМОНе, обзавелся собственной семьей и регулярно подкидывал на выходные двух замечательных внуков. Средний Алешка пока не женился, хотя постоянно грозился «вот-вот, вот-вот». Подросла и Анютка, превратившись из гадкого утенка в прекрасную молодую девушку, за которой увивались все парни микрорайона. Долгий и тяжелый труд наконец принес свои плоды и в свои 60 дядя Гера являлся гордым владельцем большущей пятикомнатной квартиры на окраине Томска и дачи в шесть соток с маленьким домиком за окраиной оного города. Из плюсов была праворульная Тойота, возросшая военная пенсия и необременительная работа сторожем в гаражном кооперативе. Сын сосланного в Кемеровскую область Донского казака был все так же подтянут, сухощав и подвижен. И с годами напяливая на себя по случаю купленную папаху, становился похожим на чеченского старейшину все больше и больше. Ту злополучную поездочку дядя Гера запомнил на всю жизнь и в малейших подробностях. Супруга его Надежда Иосифовна, дочь сильного поволжского немца и сильной же кержачки из староверов, помимо высокого роста и голубых глаз – Характер имела совершенно нордический, и однажды утром командным голосом попросила мужа съездить за престарелыми родителями, обычно все лето и до поздней осени, живших на даче. Иосиф Гансович и Капитолина Гавриловна хоть и были уже сильно в возрасте, но бодрости духа не теряли, днями напролет с удовольствием возясь на грядках. Дача, почему-то упорно именуемая «Томичами Мичуринский участок», давала не слабый урожай солений варений зелени и картошки обычно хватало до следующей весны тесть с тёщей тусуясь в среде таких же соседей пенсионеров в город на зимние квартиры не рвались уезжая лишь в начале октября с первыми заморозками но на этот раз лужины съездив на дачу мнение свое поменяли возле дачного поселка пестрым палаточным городком стал табор Лошадей удачников дачников отродясь не было, но цыганскую молодежь это нифига не остановило. Дачи бомбились на ура и стахановскими темпами. Робкие попытки старика-сторожа дать отпор закончились расправой, больницей и растерянными глазами участкового. Что делать с этими уродами, он не знал. За пару лет до этого местные мужики спалили в соседней деревне несколько избушек, принадлежавших цыганам. Так воней было по самое не могу. Иосиф Гансович, конечно, был еще весьма крепким стариканом, да и ружьишка с десятком патронов имелась, но рисковать не хотелось. Обычно вывоз имущества продолжался пару недель и вывозилось при этом все. От банок с огурцами до старых металлических кроватей. Даже навесной замок с двери снимался и увозился на хранение в гараж. На зимовку домик оставался без мебели, печки-буржуйки, из входной дверью, примотанной проволочкой, бомжам обильно заселявших дачных массив зимой не оставляли ничего. Некоторые соседи вынимали и увозили на хранение даже окна. Вечерний семейный совет постановил выехать всем возможным транспортом: корола, главы семьи, старый поджерик старшего, славки и раздолбанный Жигуль Лёшки. Прикинув количество вещей, которое нужно будет вывести, Дядя Гера пригорюнился. Ехать придется без женщин и детей. И упаковывать и складывать придется все самим. Да и то придется делать как минимум пару ходок, чтобы осилить такой объем. Но тут, пожалуй, впервые за все время в семейный совет влезла Анюта. Сильно смущаясь, она сообщила, что один ее знакомый сейчас временно папа... временно... подрабатывает водителем на грузовой газели перевозя из магазина мебель. Супруга победно посмотрела на Георгия Александровича, явно гордясь своей повзрослевшей дочерью. Тот усмехнулся в пышные усы, и согласие было получено. Покрасневшая Анютка немедленно вызвонила Сережу, и тот, заикаясь от счастья, немедленно заверил дядю Геру, что к восьми утра он будет как штык, и все будет в лучшем виде. Тут уже в разговор влезла Ирина, жена Славки, и заявила, что последние теплые выходные надо бы провести на природе, особенно с внуками. Потом, само собой, организовался шашлык и сослуживец Станислава с женой и ребенком. Ехать решили всем гамузом и аж на два дня. Когда впервые полыхнула вспышка молнии и машину начала бросать на ухабах, дядя Гера... Немедленно затормозил Благо, что из дачного массива на трассу Всегда приходилось выбираться с черепашьей скоростью То, что он увидел Поразило его до глубины души Горы Какие нафиг горы? Дядя Гера протер глаза Горы, густо поросшие деревьями Никуда не делись Несмотря на царившую ночь Было очень душно И страшно болели уши Как после самолета Из машин раздался дружный детский рев. Вот таким образом семья Георгия Александровича Лужина в полном составе прибыла в этот новый странный мир.